Выйдя с торгового дома, Лоренс побежал на север. Вскоре он буквально нкнулся в каменную стену. К его досаде входа рядом не было. Пришлось прибежаться вдоль стены, пока нашел его. Дверь плохо поддавалась, поэтому, чтобы открыть ее, он приложился плечом. За стену не горело ни одного огонька, но пока Лоуренс бежал, его глаза привыкли к потемкам. Тем более странствующему торговцу с его частым опытом полевых ночевок не составит труда сориентироваться в темноте. Ночью обстановка в закрытом районе казалась куда более жуткой, чем дню. Через красиво сбитые двери просачивался свет, неизвестно откуда слышались мяуканье и хлопанье крыльев. Не будь у него особого дара и без труда находить место, где он когда-либо побывал, Лоренс бы точно заблудился и от страха бы сбежал за стену. Когда он наконец-таки отыскал дом Дианы, то откровенно вздохнул от облегчения. Он будто бы прошел через жуткий лес, чтобы выйти к домику знакомого лесника. Однако Лоуренс не ждал доброй знакомой, которая с радостью впустила бы его внутрь. Он получил пароль, но ему предстояла беседа с женщиной, которая противны всякие разговоры о сделках. Получится ли у него скупить перед? Сомнения грызли Лоуренса. Глубоко вздохнув, он отправил всю тяжесть куда-то глубоко. Он обязан скупить перед. Его ждало путешествие с Холло. «Прошу прощения!» Тихо постучал в дверь, и негромко сказал он. Есть разница в тишине, когда люди спят, и когда в доме никого нет. Когда кто-то спит, трудно повысить голос. За дверью никто не отвечал, хотя из дверных щелей проглядывался слабый огонёк. Видимо, Диана спала. Жители Кумерсуна ожидали суровое наказание за столь небрежное отношение к огню, но вряд ли у кого-то хватит смелости явиться с проверкой в район за стеной. Лоуренс приготовился постучать ещё раз, но почувствовал, что за дверью кто-то пошевелился. «Кто здесь?» – послышался сонный голос. «Прошу прощения, что беспокою в столь поздний час. Я Лоуренс. Я вчера приходил с господином Баттасом». Несколько мгновений спустя, после того, как он назвался, зашуршала одежда, и дверь приоткрылась. Из образовавшейся щели пробился луч света, потянуло запахом дома. Диана выглядела сонной и недовольной. Она, как и вчера, была одета в рясу, повседневную одежду монахинь, которую они носят круглый год. Поэтому было сложно судить. Спала ли она до прихода Лоуренса. Впрочем, он уже допустил оплошность, явившись к одинокой женщине посреди ночи. Он понимал это, но был непоколебим. «Еще раз прошу прощения за неожиданный визит. Мне нужно купить ящик для белых перьев». Повторил пароль Лоуренс. Диана сузила глаза и без слов скрылась в глубине комнаты, как бы приглашая его зайти. Лоуренс отметил, что в доме Дианы он не ощущал вездесущего запаха серы. Комната пребывала в еще большем беспорядке, чем в прошлый визит. Даже полки, которые могли похвастаться хоть каким-то порядком, и те были разворошены. Книги были вынуты, добрая половина из них лежала раскрыта на полу и мебели, разбросанные писчьи перья значительно прибавились в числе, а красивые перья, почти новенькие на вид, высеившие пространство комнаты, почему-то внушали смутную тревогу. «Давно я не принимала столько гостей за день. В истину праздник притягивает людей», — сказала Диана, расположившись на стуле, как и в прошлый раз, не предложив Лоренца даже сесть. Он прицелился на стул, свободный от вещей, но тут обратил внимание на слова Дианы: столько гостей. Значит, кто-то уже приходил. Говорите, хотите купить ящик для белых перьев? Стало быть, Бета с вас отправила. Мысли, зачем и где они могли приходить посетители, беспокойным роем заполнял голову Лоренса. Услышав вопрос, он вернулся к происходящему и кивнул. Да, да. Я упросил его устроить мне встречу с вами. Даже так? Это не в его характере. Его так просто не упросишь. Рассмеялась Диана. Лоуренс промолчал. Ему казалось, что он разговаривает с Холло, хотя девушки, конечно, различались характером. Какое же вы приготовили предложение, если смогли уговорить даже Баттлса? Люди по тем или иным причинам хотят заполучить лекарства и секреты, которыми владеют алхимики. Скорее всего, Диана исполняла роль превратника, останавливающего подобных желающих. Она наблюдала за Лоуренсом, сидя на стуле, чего то напоминала ему гигантскую птицу, железными крыльями охраняющую яйца. «Мне хотелось бы сделать закупку перита». Диана приставила белую руку к щеке. «Говорят, он в цене». Только вот... Разумеется, Баттас не протянул бы вам руку помощи, если бы речь шла о простом обогащении. У вас есть веская причина. Не правда ли? Диана читала ситуацию как открытую книгу. Лоуренс чувствовал, что не успевает за ее быстрым умом, и она ясно хотела это показать. Но ни в коем случае нельзя было проявлять злость. Наверняка она проверяет его. Лоуренс просто кивнул. «Перит мне нужен не для торговли, а для дуэли. «С кем?» Он хотел произнести «Амати», но воздержался. Не потому, что считал неуместным упоминать имя, а потому, что засомневался, кто же его настоящий соперник. «Амати» находился, так сказать, у внешних стен замка, но у Лоренса были внутренние враги, которых требовалось повергнуть. «Ам... Нет». Поправился Лоуренс и снова посмотрел на Диану. «Это моя поклажа». «Поклажа?» «Извечный враг странствующего торговца. Нужно считать ее стоимость, бережно относиться, планировать, куда лучше ее отвезти. Одна ошибка, считай, жди убытков. Моя поклажа чуть ли не выпадает из телеги, и я отчаянно пытаюсь ее вернуть на место». Я пересмотрел её стоимость, способ обращения и место назначения, и понял, что просто не могу потерять её. Сквозняк. Подумал он, увидев, как колыхнулась челка Дианы. Но оказалось, это её дыхание пошевелило волосы. Мягко улыбнувшись, она подобрала перо, лежавшее у ног. «Купите ящик для перьев. Звучит необычно, но смысл в том, что достаточно меня просто хоть немного развеселить». Птица сама роняет перья, когда машет крыльями от радости. Правда? Мои гости выбирают люди, которым я доверила пароль, а мне потом нужен один взгляд, чтобы понять человека. Я не против. Покупайте перит. Лоуренс невольно вскочил со стола. Спасибо огромное. Нет. Перебила Диана, вызвав неприятное причувствие у Лоренса. «Столько гостей, свободный стул, Не может быть!» Посетила Лоуренса чёрная мысль. «За Перитом уже приходили». С извиняющимся видом сказала Диана. Предчувствия оправдались. Как и любой торговец, Лоуренс спросил. «Сколько человек? Сколько они купили?» «Не волнуйтесь так, пожалуйста. Тот человек покупал в долг и пока Перит не забрал». Можно сказать, просто сделал заказ. Я считаю, что можно его уступить вам. Попробую переговорить с ним. Он взял перит по сегодняшней цене, но сумма около полутора тысяч и лета. В пересчете на трени получалось 400 монет. Такой объем перита здорово помог Лоренсу в исполнении задуманного. «Хорошо. Как зовут этого человека?» Если Диана назовет вдруг имя Амати, планим Лоуренса настал конец. Но она покачала головой и ровным голосом сказала: «Переговоры проведу я. На всякий случай я не раскрываю имена тех, кто торгует целочемиками. Но ведь...» Ой, «Чем ты недоволен?» От улыбки Дианы повеяло холодом. Осознавая свое положение, просящего, Лоуренс решил за лучшее промолчать. Дуэль — это необычно. Я готова вам помочь. Постараюсь сообщить результаты как можно раньше. Но ну и где мне вас искать? Mm -hmm. У торговца камнями на рынке. Там я буду во время открытия торговли. Как вариант, можно передать записку через торговца зерном Марка. Его лавка находится... Всё, спасибо. Я отправлю посыльного как только смогу. «Заранее благодарю», — сказал Лоуренс за неимением других слов. «Тем не менее, может выйти так, что перед в итоге ему не достанется. Это будет смертельным ударом по его надеждам. Но даже осознавая это, Лоуренс не смог бы сказать ничего иного». «Передайте, что я за ценой не постою. Вдвое большую сумму оплатить вряд ли получится, но могу сделать хорошую прибавку». Диана, улыбнувшись, кивнула и поднялась со стола. Видимо, время приема подошло к концу. Можно было бы считать чудом то, что Лоуренсу вообще удалось получить положительный ответ, несмотря на его ночной визит без приглашения. «Очень вам благодарен, что согласились принять меня в столь поздний час». «Ничего страшного. Для меня нет ни дня, ни ночи». Похоже, Диана не шутила, но Лоуренс все равно улыбнулся. «Скажу больше». Если придётся интересная история, я готова слушать даже всю ночь. Фраза прозвучала несколько двусмысленно, но Диана вряд ли на что намекала. Впрочем, Лоуренс уже поведал свою историю, тут ему пришла идея ещё кое-что спросить. Что такое? Видимо, из неожиданной мысли, посетившей его, он остановился. Он поспешил успокоить Диану и направился к двери. Вопрос был слишком самосбродным, чтобы его задавать. Уходить из дома женщины, заинтриговав её под конец, боги могут рассердиться. Игрила будто бы молодая девушка, сказала Диана. Глядя на её улыбающееся лицо, Лоренс подумал, что Диана отнесётся серьёзно к любому вопросу, не считая того, что она была единственным человеком, кто мог бы ответить на её вопрос. Положив руку на дверь, Лоуренс обернулся. Я хочу задать один вопрос. Какой? Просто спросила Диана. Кашлинов. Лоуренс сказал: Вы знаете истории, где бы языческие боги сходились с людьми? Вряд ли бы он смог ответить Диане, для чего ему понадобилось это знать, но всё же ему было интересно услышать ответ. Холла сказала «Я теперь одна, а с ребёнком нас будет двое». Если бы это было возможно, он хотел бы сообщить Холо о весть. Хозяйка дома вопрос ожидаемо привёл в замешательство, но вскоре к её лицу вернулось прежнее выражение, и она неспешно ответила. «Да, таких историй довольно много». «Правда?» Невольно поднял голос Лоренс. «Например... а Вы разве не торопитесь?» «Да, точно. Можете рассказать об этом в следующий раз?» «Конечно. К его радости Диана не стала интересоваться причиной странного вопроса. Лоренс еще раз вежливо поблагодарил хозяйку за прием и вышел» в последний момент ему показалось, что она прошептала: "Восправитесь". Он хотел переспросить, но дверь уже закрылась. Знала ли она о его столкновении с Амадией? У Лоренса осталось какое-то странное впечатление от разговора, но у него не было времени отвлекаться на посторонние мысли. Теперь ему требовалось вернуться к Марку, узнать о возможных продавцах и всех их обойти. Время шло, но у Лоренса по-прежнему почти не было перита. Если так пойдет и дальше, а дуэли придется забыть, а только и останется, что вызывать к богам. Марк должен найти продавцов, а Лоренс уговорить их продать перит. Он спрашивал себя, стал ли он после бегать не по ночному городу, хоть чуточку ближе к Хола. Но ответ нашел ему лишь только тревогу.